Глава пятая. Утром мы с Женькой проспали до десяти часов. А когда сели завтракать, я поинтересовался у спеца, цела ли моя гималайская дача. Цела, босс. Можешь хоть сейчас проверить. Там все в точности, как и было. Никаких следов. Что, мужики уже разошлись? Ну да. Они уже целый час как на базе. Как они оттянулись? Нормально? Нормально. Все остались довольны. А женщины? И женщины не в обиде. И женщины не в обиде. Все четверо незамужних провели остаток ночи после ресторана на базе. Если тебе интересно, то не одни, а с кавалерами из наших же. Все семейные тоже ночевали на базе. Не спец, мне не интересно. Про это мне рассказывать не нужно. Ладно, сейчас и мы подтянемся. Саш, я бы домой сходила, а? Сказала Женька. Сейчас все станут заниматься своими делами, с родственниками встречаться, особенно женщины. Что я среди вас мужиков одна буду делать? А к вечеру вернусь, ты не против?» «Да нет, с чего бы. Конечно. Сходи к родителям и к подругам». «Начальство не опаздывает», – поприветствовал меня Юрий, когда я подошел к группе из десятка мужиков, сидящих за столиками кафе. «Правильно понимаешь», – ответил я, поочередно пожимая всем руки. «А где остальные?» «Отправил заниматься личными делами», – ответил генерал. «Я тут прикинул и решил, что ты прав. Не стоит гнать лошадей. Вот когда все соберемся, тогда и припашу». «Никто не уйдет обиженным. А сейчас пусть народ решает свои проблемы». «Ясно. Ну как вчера оттянулись?» «Оттянулись», — ответил профессор. «Девки были, что надо. Правда, на сей раз достало всего по две на каждого. Кстати, твоя рыжая тоже была. Ты не ревнуешь?» «Иди ты», — ответил я. А проф радостно заржал. «Вот гад. Видимо, заметил, что мне это было почему-то неприятно слышать». «Врет он, не парься», — вмешался Андрей. «Она была, но проф, как только ее увидел...» Сразу сунул ей денег и отправил домой, сказав, что сегодня у нее выходной. Еще в городе, когда мы забирали. «Да мне-то что?» – пробурчал я. И чтобы сменить тему, поинтересовался. «А у вас личных дел нет, раз вы здесь?» «А какие дела, Саш? – спросил Юрий. «Родни, можно сказать, нет. С друзьями встречаться? Так даже не знаю, что им и сказать. И у всех, кто здесь, примерно так». «Ясно. Кстати, насчет друзей. Ты посмотрел новые расширенные списки спеца?» «Может, там кто-то из твоих друзей есть? Тогда будет о чем поговорить». «Нет, еще не смотрел». «Так посмотри. А вообще, чем мы будем заниматься до вечера?» «Думать», – ответил мне генерал. Шумиха в мире поднялась до небес. В СМИ чего только про нас не пишут. А уж в соцсетях так вообще. И я считаю, что пора обуздать этот разгул демократии и свободы слова. Нужно собрать журналистов на пресс-конференцию. Можно прямо здесь, на базе». И официально поставить мир перед фактом нашего существования. Продемонстрировать кое-что из наших возможностей. Разъяснить свои цели и задачи. Точно!» Вмешался проф. И прямо во время этой пресс-конференции и объяснить всему цивилизованному миру, что все свои ядерные ракеты они теперь могут засунуть себе в задницу. Другого толку с них не будет. «Сказал генерал». «Чего ты хмыкаешь? Я не прав. Поставить их раком сразу же, чтоб не рыпались» дослушать эту познавательную дискуссию мне помешал спец. «Босс», – сказал он, – «то такое дело». «Какое дело? Чего ты мнюшься? Говори давай». В общем, я, конечно, забросил американские подлодки на Луну. Но экипажи пока живы. Я позаботился, понадежнее загерметизировал корпуса, температуру поддерживаю, воздух им подкачиваю. Вот так. Правда, там уже человек 40 с катушек съехало, но остальные пока в норме. а свихнувшихся они сами изолировали. Чтоб не натворили чего. Во блин, а нахрена? Ну, босс, на всякий случай. Мало ли как карты лягут. Вдруг ты пожалеешь о своем экспромте. Ты ведь приказал мне зашвырнуть лодки на луну, не задумываясь. Что? Пожалею пиндосов? Спец, не смеши мои тапочки. Пиндосы и вообще наглосаксы – враги. Самые лютые, подлые и беспринципные. Враги, можно сказать, на молекулярном уровне. И ты решил, что я их пожалею? «Да нет, босс. Я не об этом. Просто это не морду набить в кабаке. Эта акция без преувеличения имеет глобальное значение. Это уже самая высокая политика, босс. Это казус Белли. Вот я на всякий случай так и сделал». В конце концов, угробить экипажи дело нескольких секунд. Разгерметизировал корпуса лодок, они и пикнуть не успеют. И сделать это можно в любую секунду. «Ну ладно, может ты и прав. Послушаем, что скажут остальные». А дискуссия между тем продолжалась. «Кажется, я что-то пропустил», – язвительно говорил генерал. «Видимо, отвлекся. Бывает. А тут все переиграли и решили обосноваться не в 13 веке, а здесь, но и не нокой», – оборвал генерал профа. «В чем заключается наша задача? Мы собираем людей и уходим в другой мир, так? И от этого мира вообще, и правительство России в частности, нам требуется только одно, чтобы нам не мешали» чтобы не трогали наших родственников, остающихся здесь. Задача кардинально изменить этот мир перед нами не стоит. Мы сами своим появлением его уже изменили. Кому, как не тебе, историку, это понимать. И чтобы нам не мешали, мы готовы предложить правительству РФ кое-какие бонусы. Но решать, как воспользоваться этими бонусами, будет правительство Российской Федерации. И только оно. Революцию здесь устраивать мы не будем. И ставить мир на уши, заставив рухнуть мировую финансовую систему, мы тоже не будем. она рухнет сразу же, как только мы лишим Америку их ядерной дубинки. И доллар, на который завязана вся экономика России, станет просто резаной бумагой. Не нужно мне говорить, что он и так резаная бумага. Пока Штаты являются ведущей мировой державой, доллар – мировая валюта. И неважно, чем он там обеспечен, или наоборот, не обеспечен. В общем, все эти вопросы должно решать правительство Российской Федерации – а не мы с вами». И тут я, воспользовавшись паузой, возникшей после речи генерала, довел до всех сообщения спеца. «А вот это интересно», проговорил генерал. «Это очень интересно. Значит так». Генерал стал. «Пресс-конференцию назначаем примерно через неделю, когда все выйдут из капсулы и слегка освоятся. На ней и объявим, что экипажи пропавших подводных лодок живы, и мы намерены их вернуть американцам. Саша, пусть спец и дальше контролируют экипажи» проследить, чтобы побольше выжило. С ума пусть хоть половина личного состава, не жалко. Но вторая половина должна быть вменяемой и отвечать на вопросы как командования, так и журналистов. Далее. Нужно проинформировать президента РФ о предстоящей пресс-конференции и обсудить с ним порядок ее проведения. Также обсудить, что стоит сообщать мировому правительству, а что нет. Например, об изменившемся статусе бывших ядерных держав и новом раскладе сил на мировой арене при котором Россия может остаться единственной страной в мире, обладающей ядерным оружием. Это пусть решает президент. «Вряд ли он захочет что-то сообщать об изменившемся статусе», задумчиво сказал один из новеньких, как подсказал мне спец-журналист, работавший когда-то в вечернем Ленинграде. «Почему?» – заинтересовался Андрей. «Да все из-за их гребаного доллара. Впрочем, президент вроде умный человек и прекрасно понимает, что скоро доллар рухнет по-любому». Но стране нужно время, чтобы избавиться от этой зеленой зависимости, а за неделю этого не сделать. Следовательно, чтобы процесс прошел с наименьшими потерями, информацию о крахе ядерных держав следует попридержать. Я стопроцентно уверен, что он попросит, чтобы на пресс-конференции мы не слишком явно демонстрировали свою любовь к Америке и вообще к Западу. «Да, я, пожалуй, тоже соглашусь с этим», – сказал профессор. «Думаю, именно так все и будет». «Иначе курс доллара рухнет в одночасье». «А может и нет», – вступил в разговор еще один из вчерашних. «Ведь если они не узнают, что их ядерные ракеты стали обычными болванками, то глобальных последствий может и не быть. Мы же скажем, что уходим в другой мир. Вот они и решат выждать. Пока мы здесь, будут только зубами скрипеть. А как уйдем, попробуют восстановить статус-кво». «Так это же хорошо», – сказал Юрий. «Пусть скрипят, чем хотят. За это время Россия избавится от долларовой зависимости». А когда захотят восстановить статус-кво, тут то к ним и придет, писец. «Хочу уточнить», — сказал я. «Их ракеты еще не стали болванками. Они пока нормальные. Просто спец держит их на контроле, и ни одна из них не взлетит. И бомба не покинет бомбалюк самолета. Ядерная бомба, я имею в виду. Также они не смогут применить никакое другое ОМП. Ни химическое, ни бактериологическое. Никакое». «А вот интересно», — спросил журналист. «А когда мы уйдем, мы оставим им ОМП или уничтожим?» «Это пусть решает президент», – ответил генерал. «Попросит уничтожить, значит уничтожим. И не только самооружие, но и производство, заводы, цеха, лаборатории. Даже запасы сырья и всю документацию по всем видам ОМП. Так ведь, Саша?» «Спец говорит, что все это в его силах. Тогда подытожим». «Леонид Степанович, ты у нас журналист, тогда тебе и карту в руки». Займись организационными вопросами, аккредитацией, чем там еще. Я в этом не силен. В общем, организуй нам эту пресс-конференцию». «Когда я работал, такого понятия, как пресс-конференция, еще не существовало», усмехнулся Леонид. «Но я думаю, этот вопрос следует согласовать с пресс-службой президента, раз мы уж собрались работать в связке с ним. У них опыт проведения подобных мероприятий имеется». «Тогда ты курируешь этот вопрос с нашей стороны». А с президентом я свяжусь в ближайшее время. Хотя лучше сделать это через Василия Александровича. С ним я, по крайней мере, знаком. Короче, обговорю с ним этот вопрос прямо сейчас. Потом сведу тебя с кем нужно. Как ты думаешь, недели на подготовку нам хватит? Уверен. Любой журналист душу продаст, только чтобы побывать на такой пресс-конференции. Драться будут за аккредитацию. Провести ее лучше всего здесь. Зал у нас имеется. Соберем всех в назначенном месте и порталом приведем сюда. «Как глядей вчера», – сказал Андрей. «Примерно так. Как насчет телевидения? Прямую трансляцию спец может устроить?» «Говорит, что легко. Сколько угодно каналов», – ответил я. «Замечательно. Тогда оставим в известность телевизионщиков. Они, я уверен, с радостью внесут изменения в свои программы». «Только поставь им условия», – сказал проф, – «чтобы никаких прокладок с крылышками во время перерывов. Если какой-то канал ставит свои прокладки…» Немедленно обрубать его от эфира. Согласен, тогда, Валентин Евгеньевич, с тебя связь при службой президента. Сделаем. И генерал, отойдя в сторону, достал из кармана телефон.